принадлежал соседней церкви Святой Троицы. Дом этот был заселен некоторой частью Причта, двумя артелями фруктовщиков и мясников, торговавших в городе Сладков в разнос, а по преимуществу мелкими служащими Московско-Брестской железной дороги. Дом был каменным, с деревянными галереями. Они с четырех сторон окружали грязный немощный двор. Вверх по галереям шли грязные скользкие деревянные лестницы. На них пахло кошками и квашеной капустой. По площадкам лепились отхожие будки и кладовые под висячими замками. Брат Тиверзина был призван рядовым на войну и ранен под Вафангоу. Он лежал на излечении в Красноярском госпитале, куда для встречи с ним и принятия его на руки выехала его жена с двумя дочерями. Потомственные железнодорожники Тиверзины были легки на подъем и разъезжали по всей России по даровым служебным удостоверениям. В настоящее время в квартире было тихо и пусто. В ней жили только сын да мать. Квартира помещалась во втором этаже – Перед входной дверью на галерее стояла бочка, которую наполнял водой водовоз. Когда Киприан Савельевич поднялся в свой ярус, он обнаружил, что крышка с бочки сдвинута на бок, и на обломке льда, сковавшего воду, стоит примерзшая к ледяной коротке железная кружка. «Не иначе проф», — подумал Тиверзин, усмехнувшись, — «пьет, не напьется прорва огненное нутро». Руф Афанасьевич Соколов, псаломщик, видный и нестарый мужчина, был дальним родственником Марфы Гавриловны. Киприан Савельич оторвал кружку от ледяной корки, надвинул крышку на бочку и дернул ручку дверного колокольчика. Облако жилого духа и вкусного пара двинулось ему навстречу. «Жарко истопили, маменька. Тепло у нас? Хорошо. Мать». Бросилась к нему на шею, обняла и заплакала. Он погладил ее по голове, подождал и мягко отстранил. «Смелость города берет, маменька!» Тихо сказал он. «Стоит моя дорога от Москвы до самой Варшавы. Знаю, от того и плачу. Не сдобровать тебе».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 Погибшая душа забрали Антипову Пашку, Павла Ферапонтовича. Пришли ночью, обыск, все перебуторили, утром увели. Тем более дарье его, тиф это, в больнице. Павлуша маленький, в реальном учится. Один в доме с теткой глухой. Притом гонит их с квартиры. Я считаю, надо мальчика к нам. Зачем проф заходил? Почем ты знаешь? Бочка, вижу, непокрытая, и кружка стоит. Обязательно, думаю, проф бездонный в воду хлобыстал. Какой ты догадливый, Купринька. Твоя правда, проф, проф Афанась. Забежал попросить дров взаймы, я и дала.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 Вставить в ектинью или там какое-то моление заздравное, не хочу врать. Провушка сказывал, да я вот запамятовала.